Юлия Зонис. Игра в гольф на крикетном поле. И интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова. Сами знаете, кто. Толстая негритянка исполняла Бесса на крохотной сцене рядом с баром. Не самый ожидаемый выбор для забегаловки в Вапуе. Среди предков негритянки явно были индейцы, К плоскому носу прилагались высокие скулы, и влажная кожа отсвечивала бронзой. Голос у нее был сильный, но глуховатый. Однако Роквуду нравилось. Цыдя из кружки местное слабое пиво, он пристукивал пальцами по столу в такт мелодии. «Бесаме, бесаме мучо, кветонг ми пердерте». «Я так боюсь тебя потерять». Испанского Роквуд почти не знал, но видел перевод когда-то где-то... «Амиго!» Роквуд так увлекся песней, что не заметил протолкавшегося к нему сквозь толпу Бореаля. Низенький, тучный, в тропической Панаме и с вечными пятнами пота под мышками и на спине. Он был одновременно проводником, приятелем и помощником, который беззастенчиво Роквуда обирал. Как эти противоположности совмещались в небольшом бочкообразном теле индейца, Роквуд мог только догадываться. Брааль плюхнулся на стул напротив Роквуда, обмахнулся платком и торжествующе пропыхтел. «Я зафрахтовал лодку!» Роквуд заломил бровь. Судя по ослепительной улыбке брааля, зафрахтовать лодку в этих местах было не меньшим подвигом, чем забраться на Монблан в инвалидном кресле. Отличную лодку с мотором, очень хорошим мотором. Заметив, что Гринго все еще не осознал величия его свершения, Браль прокричал уже громче: "Лодку, прекрасную лодку с подвесным мотором, почти новым!" Увидев, что и это не производит впечатления, Браль, отчаянно махнул рукой и пронзительно завопил: "Пиво!" Не прошло и пяти минут, как к их столику. Пришаркал длинноволосый парнишка с двумя бутылками брамы. Браль опрокинул себе в глотку пенящийся водопад и, отдуваясь, профырчал. «Отплываем завтра на рассвете. Джерри, ты точно уверен, что хочешь в поселок Компаса? Роквуд отобрал у индейцев вторую бутылку, наполнил кружку и, сдув пену, проглотил сразу половину тепловатого пойла. Было дьявольски жарко. Кондиционер в баре, конечно же, не работал. Для чего бы мне иначе было тащиться за тысячи миль. Да, я уверен, что хочу в поселок компаса. А что, какие-то проблемы? Браль отвел глаза и пожал упитанными плечами. Нет-нет, амига, нет, какие проблемы? С бральем никогда не бывает проблем. Мы поедем к сеньору Маскуито. Он хорошо знает компаса. У него дом в трех милях от деревни. Сеньор Маскуито, давний друг Браля, отличный, надежный человек, только. только что? Брааль нервно протер лоб платком. Роквуд подумал, что платок этот никогда не стирался и настолько пропитался Браалем, что если его хорошенько выжить, вполне бы хватило на второго проводника. Тем временем номер первый облизнул губы и сказал. «Только Брааль не пойдет с моим другом Роквудом к компаса. Они плохие индейцы, очень плохие. Раньше были еще хуже, но и сейчас нехорошие». Роквуд пренебрежительно фыркнул. Опасаешься, что они отрежут твою умную голову, набьют горячим песком и повесят на пальму сушиться? Браль чуть не подавился пивом. Отдышавшись, пропыхтел: "Амиго, не должен так шутить. Это плохие шутки. Эспириту, гаса напьендо, может услышать". "И что будет тогда?" "Что?" С любопытством поинтересовался Роквуд. Индеец негодующе покачал головой и пробормотал что-то под нос на родном языке. Возможно, заклинание против злых духов, но, скорее, обычное ругательство. Рассветный птичий хор оглушал. На скользкой отрасли пристани американцы и его спутника уже дожидались два угрюмых индейца. В отличие от деревенских, которые старались напялить на себя как можно больше одежды даже в немыслимую тропическую жару, Эти были обнажены по пояс, а также проворные молчаливы. Они быстро погрузили нехитрый скарп Роквуда в лодку. Обе камеры Роквуд не доверил ни лодочникам, ни Браалю, а повесил себе на шею. Камеры были его гордостью и источником заработка. Индеец, сидевший на корме, оттолкнул лодку от шатких мостков. Быстрое течение понесло их на середину реки. Мотор чихнул пару раз и завелся. Пристань с большеглазыми ребятишками в длинных рубашках, с рыбачьей сетью и с двумя толстыми тетками, переругивающимися над плетенкой, в которой сидела большая утка, качнулась и поплыла мимо. Рок-вот уже повернулся к темным водам реки, когда истошный голос завопил с берега: Стойте, эй, мистер, мистер, подождите! Роквуд подумал, что это хозяин гостиницы прибежал сказать, что они забыли что-то из снаряжения, и мимолетно удивился. Толстяк Метис не производил впечатления честного человека. Обернувшись, он увидел, однако, что кричащий на пристани был белым. Парнишка лет двадцати, лопоухий, в нелепо сдвинутый на затылок панами, шортах цвета хаки и ковбойской, расстегнутой на груди рубашке. За плечами у него болтался небольшой рюкзак. Роквуд сделал индейцу рулевому знак, и тот вернул лодку к причалу. Нос стукнул о доски. Бреаль тут же заохал. «Возвращаться, ох, как нехорошо, ох, как неправильно, амиго! Не будет нам удачи!» Роквуд проигнорировал его стенания и вопросительно посмотрел на паренька. Тот согнулся, упираясь руками в колени и тяжело дыша. «Ох, я так бежал, боялся не успеть. Извините». «Хозяин этого гадючника, который здесь называют гостиницей, сказал, что вы плывете вверх по течению». Рокут вот кивнул. «Мне очень надо в Моренгу. А мошенник заявил, что почтовый катер ходит раз в месяц. По суше тут не пройти, а здесь здешние столько дерут за лодку. Простите, вы не могли бы взять меня с собой? Я заплачу треть. Сколько вы им там отвалили?» Первый закон амазонской сельвы говорит, что не стоит брать с собой в джунгли незнакомцев. Однако парнишка не выглядел опасным. Долговязый, по-юношески худой, с тощей шеей, на которой так и ходил кадык, и слипшимися от пота светлыми волосами. Роквуд пожал плечами и ухмыльнулся. «Вам повезло еще минута, и мы были бы слишком далеко, чтобы вас услышать. Прыгайте в лодку». Брайаль неодобрительно заворчал, однако Роквуд на него и не глянул. Парень благодарно вздохнул, кинул в моторку рюкзак и прыгнул следом. Судёнышко опасно закачалась. Парнишка чуть не вывалился за борт, но Роквуд ухватил его за руку и усадил на скамью рядом с собой. Двигатель заревел, и лодка, оставляя желтый пенный след, помчалась вверх по реке. Деревья подступали к самой воде. Их темные кроны сплетались, и кроме первого ряда ничего было... Не разглядеть. Кое-где поток сужался, и ветки сходились над головой. Из листвы выглядывали любопытные туканы, перепархивали с берега на берег в стайки зеленых попугаев, запускали в воду длинные клювы ибисы, перекрикивались обезьяны, и когда берега расходились и становилась видна полоска горячего белого неба над головой, кружил в ней длиннохвостый коршун. Пару раз Роквуд просил индейцев заглушить мотор и фотографировал разноцветных птиц. Когда они проплывали мимо деревень, рыбаки махали им с длинных лодок. Женщины были более застенчивы. А если Роквуд пытался фотографировать собравшихся на пристани детишек, матери хватали их за руку и закрывали ладонями лицо. «Что с них взять, дикари?» — пренебрежительно хмыкнул Бреаль в ответ на вопросительный взгляд Роквуда. «Некоторые до сих пор верят, что камера может украсть их душу». «Ха! Как будто неизвестно, что душу воруют ночные черти и пумы-оборотни, а совсем не белые сеньоры с фотоаппаратами». На обед причалили к берегу и устроились на небольшой вырубке. Когда-то здесь, похоже, была банановая плантация. Пара деревьев сохранилась, и даже свисали из-под листьев зеленые связки незрелых бананов. Браль захлопотал над керосиновой плиткой. Керосинка была его идеей. Есть консервы он упрямо отказывался, а костер с презрением отвергал. Плитка жрала массу топлива и дико воняла. Поэтому Рокут взял пластиковую бутылку с минералкой и устроился подальше от браалевой стрипни на поваленном стволе. Рядом примостился их спутник. Паренька, как выяснилось, звали Лон Кравник. И был он студентом Висконсинского университета. О цели своего путешествия Лон говорил смутно и вообще предпочитал молчать, забившись в угол скамейки и глядя на проплывающие берега круглыми испуганными глазами. Пару раз он в задумчивости опускал руку в воду, пока Роквуд мягко не намекнул ему, что в реке могут водиться и пираньи, и аллигаторы, и электрические угри. Лон поспешно убрал руку, и глаза его стали еще круглее и еще испуганнее. Сейчас парень достал из кармана кошелек и, вытащив оттуда небольшую карточку, разглядывал ее. Рокут встал с бревна, подошел поближе и заглянул Лону через плечо. На фотографии была девушка лет 18. Симпатичная, но не красавица. Соломенные волосы, курносый нос, веснушки. Только улыбка была необычайно хороша. Маленькая карточка как будто светилась от этой улыбки. «Ваша девушка!» Лон вздрогнул. И прикрыл фотографию рукой. «Извините, не хотел вас напугать. Хорошенькая. Как она вас сюда отпустила?» Лон некоторое время смотрел на Роквуда без всякого выражения. А затем плечи его вдруг затряслись. И спрятав в ладонях лицо, парнишка расплакался. Карточка упала в мокрый мох. Роквуд почувствовал себя неловко. Он поднял фотографию, стряхнул с нее налипшие клочки мха и протянул юноше. «Извините, я что-то не то сказал?» Лон молча выхватил фотографию и спрятал в карман. Рокут вздохнул и присел рядом с ним на бревно. «Ну, не молчите. Что там у вас стряслось? Она вас бросила? Сбежала в эту самую моренгу с вашим лучшим другом? Вы поэтому туда едете?» Парень уставился на него покрасневшими глазами. Сейчас он выглядел еще младше, чем утром на пристани. Пробивающаяся бородка совсем его не взрослила, оказалась неуместной на нежном мальчишеском лице. Слова Роквода, похоже, его возмутили. Во всяком случае, плакать он перестал и смотрел почти с вызовом. «Лина? Сбежала? Что за глупости вы несете?» «Я только высказываю предположение. «Оставьте свои предположения при себе. Мы с Линой обручились два месяца назад. Должны были пожениться этой осенью. У нее экзамены кончились раньше, она поехала на Рио Негро с друзьями». «Я должен был приехать через три недели. Мы договорились встретиться в Манаусе». Когда самолет приземлился, меня уже ждали в аэропорту ее друзья и полиция. Он замолчал. Лицо его исказилось, как будто он снова с трудом сдерживал слёзы. Роквуд поспешно спросил. «Что случилось?» «Она пропала!» «Слышите, вот что случилось!» Юноша почти кричал. «Они отправились вверх по реке, добрались до этой чёртовой деревни. Индейцы были не слишком дружелюбны, поэтому пришлось заночевать в лесу. Лина рано ушла спать. Все видели, как она заходила в палатку. С ней в палатке была еще одна девушка, и она клянется, что когда все укладывались, Лина уже спала. Утром они нашли пустой спальник и никаких следов вокруг, ничего. Полиция обыскала джунгли, допросила местных, но все без толку. К тому же прошло три дня, пока остальные добрались до города, пока расшевелили полицейских, пока заполнили все бумажки, они ничего больше не смогли сделать. Дождались меня. «Выразили сочувствие, улетели домой, вот и вся помощь!» Он горько сморщил лоб и замотал головой, будто хотел вытрясти из нее безнадежность. Роквуд спросил. «И что говорит полиция?» «О, -о, -о у них много версий. Какой-то толстый командант и в Манаусе перечислил их мне, загибая пальцы. Раз, ее мог утащить Ягуар. Два, она могла утонуть в реке. Или ее затащил в воду Кайман». «Три — ядовитые змеи. Четыре — индейцы. Пять — она просто заблудилась, свалилась в яму или промоину и сломала шею. Шесть — он махнул рукой и отвернулся. Глаза его опять заблестели. Роквуд сочувственно вздохнул. «Не хочу показаться жестоким, Лон, но вы надеетесь ее найти? В одиночку? В незнакомых джунглях? Там, где полицейские ничего не добились?» Извините, только, по-моему, намного больше шансов, что вы сами пропадете. Парень пожал плечами и, не оборачиваясь, глухо спросил: А что еще я могу сделать? Бралю, керосинки, замахал руками и заголосил: Кушанье готово! Обедать! Обедать! Лон встал с бревна и, не взглянув на Рокуда, зашагал к реке. Фотограф догнал его, удержал за плечо и сказал: Вот что мы сделаем. «Заночуем у мистера Москвито. Все равно ночью по реке плыть невозможно. Дальше русло сужается, и мы наверняка напоримся на корягу и потонем к чертовой матери. Утром я быстро схожу к компаса и сделаю фотографии. Много времени это не займет. А после обеда поплывем в вашу моренгу. Юноша так и не обернулся, но рука его накрыла ладонь Роквуда, и пальцы благодарно сжались. «Гасиенда сеньора Москвито...» Выплыла из сумрака, как скелет, выброшенного на берег, и начисто обглоданного кита. За приземистой рощей белела веранда и врезалась в небо крыша. Чуть чернее, чем звездная чернота, позвоночник умершего гиганта. Пристань была затянута туманом, и в тумане желтело расплывчатое световое пятно. Когда лодка подплыла к мосткам почти вплотную, оказалось, что это фонарь. Фонарь покачивался в руке очень высокого человека в просторной рубашке и широченных ковбойских бомбачес. Рокут принял его сначала за работника, и по суетливой улыбке Бреаля и его оглушительному воплю «Приветствую, приветствую, амиго!» быстро понял, что ошибся. Встречающий их на мостках был сам сеньор Москвито, хозяин гасиенды и добрый друг компаса. Сеньор Москвита наклонился с мостков и протянул руку, помогая Роквуду вылезти из лодки. Помощь была своевременной, ноги у американца за долгие часы сидения совсем занемели. И только выбравшись на причал, Роквуд понял, насколько Москвита стар. Хотя тот и старался держаться прямо, волосы у него были совершенно седые и пушистые, как у очень пожилых людей. В свете фонаря они сияли вокруг макушки, подобно нимбу, и эффект портило лишь... Мельтешение бьющееся о фонарное стекло мушкары. Несколько тонких прядей свешивались на лоб, почти закрывая столь же седую бровь. В то же время морщин у москвита было не так уж много, а близко посаженные глаза остро поблескивали. Приветствую вас, улыбнулся хозяин. Браль сообщил о вашем прибытии, и он правда не упомянул вашего юного спутника. Лон, уже выбравшийся на мостки, смущенно кашлянул. Рокут подумал, что английский старичка чист и правилен, практически стерилен, как у всякого хорошо натасканного иностранца. Фотограф положил руку Лону на плечо и подтолкнул паренька вперед. Это приобретение сделано нами в Апуе в последнюю минуту. Знакомьтесь. Лон — кравник, отважный исследователь джунглей. Он направляется в моренгу и я завтра вечером составлю ему компанию». Бреаль сзади заворчал. До сей минуты он и не подозревал, что их планы изменились. Не обращая на индейца внимания, Рокват улыбнулся сеньору Москвито со всей возможной любезностью. Старик протянул руку Лону. «Приятно, приятно видеть молодого человека, который вместо сидения в душном офисе или пьянства в баре посвятил себя исследованиям». Лон, кажется, собирался возразить, Но Роквуд очень удачно толкнул его, пробираясь к берегу, так что юноша ограничился рукопожатием. Почему-то Роквуду казалось, что сейчас не время делиться с хозяином настоящей целью их поездки. Брали индейцы подхватили снаряжение, и по узкой тропинке они последовали за москвитов дом. Влажная почва чавкала под ногами. И дышали во всю мощь ночные джунгли справа и слева от тропы. В голове у Роквуда как будто поселилось гнездо шершней — Ковыляя за непривычно молчаливым Бареалем и спотыкаясь то о из земли корни, то о стебле лиан, он с ужасом вспоминал вчерашний вечер. Лон, как самый благоразумный из них, сразу пошел спать. Браали Роквуд воздали должное ужину, состоявшему из свинины с фасолью и чесноком, местной разновидности фейджоа. Утки под острым соусом, печеных бананов, сладкой рисовой каши, и разнообразных фруктов. У Роквуда разболелся живот, и он с излишним усердием налег на виски, которого у хозяина оказалось несметное множество сортов. Сам Москвито смоковал коньяк и посмеивался над ничего не смыслящей в благородных напитках молодежью. После третьего Джонни Уокера сознание Роквуда затуманилось, и дальнейшее вспоминалось отрывками. Сначала говорили о компасе. Сеньор Москвита очень живо описал, как еще пять лет назад на рынке в Манаусе можно было за какие-то 10 тысяч реалов купить настоящую человеческую голову, а нынче попадаются одни фальшивки. Роквуд, кажется, спросил, как отличить оригинальный товар от подделки. И тут Москвита вышел из комнаты и вернулся с несколькими темными мешочками в пышных волос. При ближайшем рассмотрении мешочки оказались самыми настоящими сушеными головами. Глаза у них были аккуратно зашиты какой-то желтой травой, так же, как и то место, откуда должна была начинаться шея, а губы заколоты бамбуковыми щепками. Москвиту сознанием дела толковал о магических свойствах травы, будто бы удерживающей внутри душу покойника и не дающей ей пуститься во все тяжкие и начать мстить своим убийцам. Затем он поведал о том, как головы вываривают в чанах и сушат, набив песком, и какой при этом стоит аромат. Роквуд отчетливо помнил, как он глядел на кожистые, продернутые желтым волокном веки, и как его затошнило, и как Москвиту заботливо проводил его до туалета. Браль в это время уже счастливо храпел, обнимая бутылку. Роквуд хотел пойти спать, но почему-то вернулся из туалета в гостиную. Вот тут-то началось самое интересное. В гостиной стоял бильярдный стол, огромный, крытый ярко-зеленым сукном. На столе сидела рыжая обезьяна Ревун. Мешок на горле ревуна подрагивал, и казалось, что обезьяна пытается срыгнуть, но это ей никак не удается. С видом печального разбойника, чистящего любимый мушкет, обезьяна натирала мелом кий. Рядом стоял москвита и нежно гладил ревуна по затылку. Ревуна звали Габриэлем, и был он, по утверждению москвита, умнее любого шимпанзе и услужливее лондонского метродотеля. Хозяин предложил сыграть в американский пул. И Роквуд согласился, и это было зря, потому что ему никак не удавалось попасть в центр битка. Шар подскакивал, будто насмехаясь над незадачливым игроком. Однажды кейс соскользнул и чуть не порвал сукно. Москвита, напротив, играл отменно и ловко проводил дуплеты, триплеты, а то и четверные. Проиграв первую партию, Роквуд решил еще выпить для меткости и выпил. После чего шары уже совсем распоясались, и превратились не в шары, а в сушеные головы. Бить по головам было намного удобней. Только кий все тянулся к черному битку, усмехающемуся белозубой усмешкой Бореаля. Усмешка Роквода возмутила, и он ударил таки по битку и загнал его в лузу. И на этом партия была окончена. Он проиграл. Дальнейшего Роквуд не помнил, и это было, как он подозревал, к лучшему. Очнулся американец утром в кровати с дикой головной болью. Во рту стоял отвратительный вкус столярного клея. Стены комнаты то наплывали, то снова удалялись в игривом танце, а вопли попугаев за окном звучали, как пожарная сирена. И что самое ужасное, над ним склонилось заботливое лицо брааля. Наплывая в волнах характерного запаха, подобная луне, влекущей за собой потный прилив, лицо широко улыбнулось и сказало — «Джерри, ну и загулял ты вчера! Ах, как нехорошо! Амига совсем не умеет пить!» Роквуд перегнулся за край кровати и его вырвало. Шлёпая сейчас по лесу и прислушиваясь к хаканью мачете впереди, где бы отсекал слишком нагло лезущие на тропу побеги и листья папоротника, Роквуд недоумевал. Вправду ли он вчера играл в бильярд с москвиту, и была ли обезьяна, и что там приключилось с головами? В лесу было жарко и душно, как во влажной сауне. Света капало. Вдобавок у тропинки роилось облако мошкары. И Року до то и дело приходилось хлопать по щекам и по затылку, чтобы унять слишком ретивых кровососов. В голове и без того гудящей, как колокол, это на пользу не шло. Когда американец с помощью Брааля спустился в гостиную, москвита там не оказалось, Зато сидел на кушетке Лон и нетерпеливо поглядывал на часы. На веранде был накрыт завтрак, но никаких следов владельца усадьбы и обезьяны к немалому облегчению Роквуда не было и там. При виде еды американца затошнило. Выпив полбутылки воды, Роквуд спустился с веранды и принялся бесцельно бродить вокруг дома. Роща состояла в основном из шоколадных деревьев с шишками плодов на стволах. Американец плутал там, вороша ногами прелую листву и время от времени громко призывая хозяина. На задах рощи обнаружился сарай, и в нем угрюмо ворчащий генератор. Имелись и еще какие-то постройки. То ли хозяйственные, то ли дома-прислуги, но нигде никого и ничего. Вернувшись на веранду, где Бараль за обе щеки уплетал завтрак, Роквуд гневно спросил, «Ну и где же твой москвито?» Бараль заработал челюстями активней, глухо мычая, мотая головой, но тут вмешался Лон. «Я видел его утром. Странный стрекан». Закинул на плечо какую-то древнюю винтовку и сказал, что отправляется проведать рощу. «Кто-то ворует у него каучук. Или что там из этих деревьев сочится?» «Сказал, что вернется после обеда. Да, еще он просил передать, чтобы вы его извинили. К охотникам за головами он с вами пойти не может. Что-то у них там разладилось. Похоже, они теперь не особенно дружат». Рокут перевел обвинительный взгляд на Брааля. Индеец поспешно проглотил кусок лепешки и замахал руками. «Амиго! Честное слово! Матерью клянусь! Еще год назад! Или два года! Ох, память у старого индейца слабая, но не больше, чем три года назад! сеньора Москвито с компаса водой было не разлить! Ты бы посмотрел и не отличил, где компас, а где москвито! Они были как братья!» Рокут рухнул на стул и подпер руками тяжелую голову. «Сначала этот старый мошенник поет меня до бесчувствия, потом вообще исчезает». «Какие еще сюрпризы он нам приготовил?» Лон вмешался. «А может, ну их ваших людоедов? Или сфотографируйте их на обратном пути. Давайте я вам смешаю гуголь-моголь, и мы поплывем в Маренгу». Роквуд содрогнулся. При одной мысли о сыром яйце желудок словно узлом скрутило. Он тряхнул головой, протер слезящиеся глаза и снова обернулся к Браалю. «Вот что, мой друг, если сеньор Москвито так некрасиво наскинул, в лес Компаса меня поведешь ты!» Брааль посерел. «Нет, нет, Амиго! Что ты, мы об этом не договаривались! К тому же, бедный индеец не знает дороги!» «Дорога тут только одна!» Рокут махнул рукой в сторону рощи и дальше. Через рощу тянулась узкая, засыпанная листвой тропка. «Деревня Мелих в трёх отсюда, а больше в округе ничего нет!» Мы сходим туда, и если ты не будешь конетелиться, обернемся часов за пять. Я сделаю пару фотографий, поболтаю с шаманом, ты переведешь. «Компренде?» Иначе никакого разговора о второй части твоего гонорара. Не прислушиваясь к возмущенным воплям и к жалобным стенаниям, которые в изобилии полились из луженой глотки Браля, Роквуд отправился в ванную и с невыразимым наслаждением сунул больную голову под кран. Споткнувшись об очередной корень, Роквуд поднял глаза. Фотоаппараты оттягивали шею, так что наверх он глядел с немалым усилием. В ветвях высокого каучуконоса слева от тропы, развилось семейство длиннохвостых мартышек. Солнечные лучи красиво высвечивали золотистый мех зверьков, и Роквуд потянулся к камере. Он уже нацелился на самую крупную мартышку, когда бареаль впереди захрипел, как неисправный насос. Американец обернулся. Из пятнистой, продольной и поперечной лесной тени выступили невысокие фигуры, очень смуглые даже для здешних туземцев и очень низкорослые. Нет, не пигмеи, но бареалю разве что по плечо, а Роквуду так и вообще по грудь. В руках у двоих из них были бамбуковые трубки. И Роквуду сразу вспомнились рассказы о духовых ружьях и маленьких отравленных стрелах. Кожа на переносице нестерпимо зачесалась. Скажи им что-нибудь, прошипел американец. «Скажи, что мы друзья!» Браль не подавал признаков жизни, только продолжал тихо похрипывать. Роквуд обеспокоился. А не хватило ли проводника с перепугу удар? Нахмурившись американец принялся лихорадочно рыться в своем скудном испано-португальском словаре. «Амиго, э -э, вояжеро, -э, Америка. Но хомбре буэно де Америка». «Фотографо! Десео фото де Туо Пуэбло!» Индейцы переглянулись. Тот, что стоял впереди, седоватый, со сложной прической и красивыми татуировками на руках, открыл рот и громко рассмеялся. Пока Рокут соображал, хорошо это или плохо, остальные компаса присоединились к старшему. Они хохотали, держась за бока, и обладатель духового ружья даже уронил свою трубку и сам рухнул на землю. Роквуд нерешительно улыбнулся. Старший справился со смехом и заговорил на чистом английском. «Вы бы видели выражение своего лица!» «Кук и каннибалы! Ей-богу! Давно я так не смеялся!» Роквуд почувствовал себя полным идиотом. «В самом деле? Что он навоображал? Вполне возможно, что этот индейец — выпускник Гарварда и на порядок цивилизований его, Роквуда. 21 век на дворе, а он — яд, головы, духовые ружья». Между тем старший посерьезнел — Сделав своим товарищам знак «Замолчать», он подошел к американцу и заглянул ему в лицо. В черных глазах под тяжелыми веками не было и следа веселья. «Я с удовольствием приглашу вас в поселок и отвечу на вопросы, но с одним условием. Поклянитесь, что вы ничего общего не имеете с Москвито. Американец моргнул. «Мы и вправду остановились у него на вилле, но, честное слово, я познакомился с ним только вчера, и знакомство было не из самых приятных». Индеец, испытывающий, смотрел на него некоторое время, а затем, видимо, удовлетворившись результатом осмотра, кивнул. «Вы не врёте!» Он развернулся и пошел по тропе, бросив через плечо. «Идите за мной! И приведите в чувство своего товарища! Он уже посинел!» Проходя мимо Бареаля, Роквуд хлопнул проводника по плечу. Тот придушенно вякнул. После второго толчка Бареаль очнулся и, тяжело сопя и, сетуя себе под нос, поплелся за компаса. Возвращался Роквуд усталый, но довольный. Память в обеих камерах была забита фотографиями. Компаса поначалу застенчивые, быстро освоились и с удовольствием ему позировали. Поселок стоял на небольшой вырубке. Впрочем, посёлком это было трудно назвать, потому что все жили в одном большом, крытом пальмовыми листьями доме. В нем обитало около 15 семей. Женщины вместе готовили еду и присматривали за детьми. Мужчины охотились и выращивали тапиоку и бананы на маленькой заболоченной плантации. По поселку бродило несколько тощих собак, а у одного из мальчишек обнаружилась ручная змея. Мать мальчика, робко отводя глаза, поднесла американцу чашку с горячим напитком. Горьковатый травяной настой по вкусу напоминал мате, но был еще более ароматным и терпким. Седоватый индеец? Был он то ли вождём, то ли шаманом, Рокут так до конца я не понял представился как Артур Доминго. Когда Роквуд удивленно поинтересовался, настоящее ли это имя, тонкие губы компаса изогнулись в лукавые улыбки. Белый человек наверняка хочет вызнать истинное имя, чтобы причинить вред бедному индейцу. Роквуд крякнул, а задаченно почесал в затылке и больше об имени не спрашивал. Оказалось, что сеньор Доминго обучался в столичном университете на философском факультете и успел съездить на двухгодичную стажировку в Штаты. Оттуда и превосходный английский. Его приглашали остаться преподавателем на кафедре, но он решил вернуться к своему народу. Судя по всему, встретили его отнюдь не шампанским и конфетти. Об этой части своей биографии индейец упоминал лишь оговорками. Похоже, племя тогда находилось под сильным влиянием Москвиту, и влияние это сеньора Доминго совсем не нравилось. Роквуда так и подмывало спросить, не этим ли разногласием сеньор Доминго обязан двумя бледными шрамами — отчетливо выступающими у него на груди. Однако американец удержался. Вопрос показался ему неделикатным. О головах сеньор Доминго распространялся с гораздо меньшей охотой, чем москвиту. После долгих уговоров он принес две съёжившиеся древние мумии, но позировать с ними на отрез отказался. «Вам, наверное, кажется, что компасы сотни лет охотились за головами из природной жестокости?» «Нет, почему же?» Вот, к примеру, у папуасов в Восточной Гвинее было что-то вроде культа. Воин должен был съесть сердце и мозг врага, иначе соплеменники его ни в грош не ставили. Роквуд удовлетворенно улыбнулся. Он любил прихвастнуть своими знаниями. Вероятно, многим папуасам вовсе не хотелось охотиться за черепами, представляя несчастного жениха, которому родители невесты объявляют «Если не принесешь трех черепов, не видать тебе нашей Дороти». И бедняга тащится в соседнее племя и отрезает голову такому же несчастному, замороченному предрассудками. В сущности, у нас творится то же самое, только вместо голов надо предъявить стабильную работу и счет в банке. Тоже дерьмо в другой упаковке. Ну вот и у вас, наверное... Индеец улыбался. Роквуд вновь почувствовал себя идиотом. Я что-то не так говорю? Нет, почему же? Очень любопытно вас послушать. Не потому что... То, что вы говорите, истина, а потому что так думает большинство ваших, соплеменников. Идемте со мной. Роквуд недоуменно хмыкнул и последовал за компасом. Они вышли к окраине поселка, и только тут американец заметил, что кроме большой хижины есть еще одна, стоящая на отшибе. В отличие от общинного дома, у этой хижины имелась дверь. Похоже, когда-то она прочно завязывалась лианами. Сухие плети до сих пор свисали с того что можно было назвать дверной ручкой. Компас остановился перед хижиной, сложил руки на груди и суховато, лекторским тоном сказал. «Сюда приводили воина, убившего врага, сразу после убийства. Видите ли...» Тут он обернулся к Рокводу, и американец поразился мрачности его взгляда. «Мои предки верили, что этот мир, мир леса и поселка, лишь оболочка. Главное, находится внутри». Тут индеец постучал себя по голове и по груди. Для того, чтобы пройти в настоящий мир и обрести там свою истинную душу, аратум, надо было выпить определенный настой. Вы бы назвали его наркотиком. К сожалению, принявший его делался необычайно агрессивен. Он отправлялся в лес, чтобы, во-первых, не повредить людям в поселке, и, во-вторых, увидеть недоступное обычному взгляду. Встреча с такими охотниками была смертельно опасна. А теперь самое интересное — Мои предки верили, что, убив человека, охотник терял истинную душу, зато обретал врага в призрачном мире. Чтобы вновь вернуться туда, ему надо было обезвредить убитого. Для этого он приносил голову своей жертвы в поселок. Все отверстия в голове зашивал шаман, чтобы душа навеки осталась заключена в своей прежней оболочке и не мстила убийцы. Сам же воин должен был пройти трехдневное очищение. Его запирали вот в этой вот хижине, без еды и воды. И знахарь заливал ему в ноздри табачный сок, чтобы злые духи не пришли и не похитили его разум. Только после этого он мог вернуться к людям и вновь попытаться обрести аратум. Рок вот замотал головой. «Не понял, так что, убийства были чем-то вроде побочного продукта в поисках истинного себя?» «Примерно», — индейец усмехнулся если не считать того, что многие пристращались к этому порочному кругу, к настоям, которыми их поили после убийства. И все же главное было в другом. Американец задумчиво щелкнул хижину и заглянул внутрь. Обычный шалаш. Внутри пахло сухой травой и тлением. Сквозь прохудившуюся крышу били косые солнечные лучи. Роквуд сделал еще несколько снимков и вышел. Он внимательно поглядел на индейца и сказал. «Последний вопрос». Вы все это рассказывали в прошлом времени, а что сейчас? Вы... Ну, вот вы сами. Совершенно не верите ни в Аратум, ни в другой мир и даже не пробовали этой вашей настойки». Сеньор Доминго улыбнулся. «Какого ответа вы ожидаете? Вам хотелось бы, чтобы я рассказал, как, отведав настойки, зарезал 10 белых путешественников?» Хотя губы индейцы улыбались, глаза оставались серьезными. Не кстати вспомнилась история с невестой Кравника. «Извините, еще один вопрос. Тут неподалеку в лесу пропала девушка. Американка, вы ничего об этом не слышали?» Показалось, или в тонких чертах индейца и вправду промелькнул страх. Выражение было слишком мимолетным, чтобы Роквуд мог сказать наверняка. «Полиция уже расспрашивала нас. Увы, мы ничего не знаем». Развернувшись, компаса зашагал к поселку. Роквуд, помедлив, двинулся за ним. Почему-то последним словам индейца он не поверил. И все же поход, учитывая все предшествующие обстоятельства, сложился на редкость удачно. На обратном пути Роквуд даже начал насвистывать. Время перевалило далеко за полдень, но было еще светло. Пронизанный солнцем лес уже не пугал, а завораживал. Не портило настроение даже бесконечная веркотня Брааля. Пока Роквуд кружил по поселку, тот, скорчившись, сидел на гнилом бревне на самой границе вырубки. Его здорово искусали комары, и вообще жизнь была ему не мила. «Амиго, мог бы подумать о жене бедного индейца, о его детях и внуках? Брось, Бреаль, у тебя еще нет никаких внуков». «Нет, и не будет, если дети брали умрут с голоду от того, что их несчастный отец сгинул в сельве, а мать выплакала глаза с горя». Странным образом эта болтовня успокаивала Роквуда. Когда они уже подходили к роще, на границе владения Москвито, он окончательно решил, что экспедиция удалась. Ну и что, если вместо кровожадных дикарей он набрел на выпускника университета? По фотографиям ведь этого не скажешь, а историю напишет кто-то другой, и совесть Роквода будет чиста, если журналист вставит туда вселяющий ужас подробности. Теперь бы еще найти невесту Лона. Почему-то в этом солнечном лесу не верилось, что девушка погибла. Забрела куда-нибудь, потерялась. Может, ее приютили в одном из рыбацких поселков. Может. Тишину прорезал громкий крик. Эй, эй, эй! эй Роквуд поднял голову по тропинке к ним, во весь дух несся лон, вопя и размахивая руками. Браль сзади удовлетворенно хмыкнул и сказал: "Ну вот, я же предупреждал Амиго, что от беды не уйти. Не надо было нам возвращаться к пристани." Лон подбежал к ним и, задыхаясь, сказал: Индейцы! Ух, индейцы увели лодку!